спекулянты. Странно, что несмотря на широкое использование и большое значение автоматических моделей поведения, большинство из нас очень мало о них знают. Какова бы ни была причина нашего незнания, жизненно важно, чтобы мы осознали одно из свойств этих моделей. Они делают нас страшно уязвимыми для любого, кто знает, как они работают. Чтобы лучше понять природу нашей уязвимости, следует еще раз обратиться к работам этологов. Оказывается, эти исследователи поведения животных с их записанным чип-чип и связками цветных грудных перьев не единственные, кто открыл, как можно включать записи поведения представителей различных видов. Существует группа организмов, часто называемых мимикрирующими, которые копируют черты, играющие роль спускового крючка для других животных, с целью вынудить этих животных ошибочно проигрывать правильные записи поведения в неподходящее время. Мимикрирующие животные затем используют эти совершенно нецелесообразные действия для своей собственной выгоды. Вот, например, какой смертельный трюк разыгрывают самки-убийцы одного рода жуков-светляков, фатурис чтобы расправиться с самцами другого рода, фатинус. Вполне понятно, что самцы-фатинус тщательно избегают контакта с кровожадными самками фатуриз. Но за многие века самки-охотницы нашли слабое место у своей жертвы. У светляков Фатинус есть специальный мерцающий код ухаживания, которым они сигнализируют друг другу о готовности к спариванию. Каким-то образом самки Фатурис перехватили код ухаживания Фатинус. Убийца подражает своей жертве, а затем пирует над телами самцов, чьи включившиеся записи ухаживания заставляют их механически лететь в объятия смерти, а не любви. Насекомые, видимо, являются самыми ярыми эксплуататорами автоматизма своей добычи. Нередко можно обнаружить их жертв, одураченных до смерти. Но имеют место и более бескомпромиссные формы эксплуатации. Есть, например, маленькая рыбка, саблезубая Бленни, которая пользуется знанием необычной программы сотрудничества, выработанной представителями двух других видов рыб. Сотрудничающие рыбы, образуют смешанную команду, состоящую с одной стороны из достаточно крупных рыб, а с другой стороны из мелких рыб. Более мелкая рыба служит чистильщиком для более крупной, которая позволяет чистильщику приближаться к себе и даже проникать в рот, чтобы извлекать грибок и других паразитов, прилипающих к зубам или жабрам крупной рыбы. Это прекрасное соглашение. Большая рыба избавляется от вредных паразитов, а чистильщик получает легкий обед. Крупная рыба в норме пожирает любую маленькую рыбу, достаточно глупую, чтобы к ней можно было приблизиться. Но когда подплывает чистильщик, большая рыба внезапно прекращает всякое движение и дрейфует с открытым ртом, реагируя таким образом на замысловатый танец, исполняемый чистильщиком. Этот танец, очевидно, является чертой чистильщика, играющей роль спускового крючка, который включает бросающуюся в глаза пассивность крупной рыбы. Кроме того, танец чистильщика дает саблезубой Бленни шанс получить выгоду от описанного ритуала чистки. Бленни подходит к крупному хищнику, копируя волнообразные движения танца чистильщика и автоматически вызывая спокойную, неподвижную позу большой рыбы. Затем, в полном соответствии со своим названием, саблезубая Бленни быстро вырывает кусок мяса этой крупной рыбы и стремглав бросается прочь, не дожидаясь, пока ее испуганная жертва придет в себя. Практически все формы жизни, вплоть до самых примитивных патогенных микроорганизмов, имеют своих мимикрирующих. Умные бактерии и вирусы, симулируя свойства необходимых для нормальной жизнедеятельности гормонов или питательных веществ, могут проникать в здоровые клетки организма хозяина. В результате здоровые клетки по своей наивности начинают культивировать в себе возбудителей таких заболеваний, как бешенство, мононуклеоз, грипп. Подобное поведение встречается, к сожалению, и в человеческих джунглях. Среди людей также есть эксплуататоры, которые имитируют черты, играющие роль спускового крючка для большинства из нас. В отличие от поведения представителей других видов, которая в основном является серией инстинктивных реакций, наши автоматические записи обычно имеют в своей основе психологические принципы или стереотипы, которые мы приучены принимать. Эти принципы различаются по своей силе, некоторые из них способны оказывать выраженное влияние на человеческие действия. Мы подвергаемся воздействию стереотипов с раннего детства, и они на протяжении всей жизни так неотступно преследуют нас, что мы редко постигаем их власть. Однако каждый такой принцип может быть обнаружен и использован как орудие автоматического влияния. Существует группа людей, которые очень хорошо знают, где лежат орудия автоматического влияния, и которые регулярно и умело применяют их, чтобы добиться того, чего они хотят. Такие люди идут от одной социальной встречи к другой, требуя от других уступок своим желаниям, причем их успех поразителен. Секрет этого успеха заключается в том, как они формулируют свои требования, как они вооружают себя тем или иным орудием влияния из числа существующих в рамках социального окружения. Профессионалу уступчивости может потребоваться всего лишь одно правильно выбранное слово, которое включит внутри нужного человека запись автоматического поведения. И поверьте, Эксплуататоры людей быстро учатся извлекать выгоду из нашей тенденции механически реагировать на внешние раздражители в соответствии с общими психологическими принципами. Помните мою подругу, владелицу ювелирного магазина? Хотя в первый раз она получила неожиданно большую прибыль случайно, ей потребовалось немного времени, чтобы начать использовать стереотип «дорогое-хорошее» в своих целях регулярно и преднамеренно. Теперь, во время туристического сезона, она пытается ускорить продажу отдельных предметов, которые трудно было сбыть, путем существенного повышения их цены. Моя подруга утверждает, что такое повышение цен поразительно эффективно. Когда стереотип срабатывает в отношении ничего не подозревающих отпускников, а это часто случается, результатом бывает громадный размер прибыли. И даже когда хорошо отлаженный механизм по каким-либо причинам дает сбой, Она может пометить некупленный предмет надписью «Сниженно с» и продать его по первоначальной цене, все-таки извлекая пользу из стереотипа «дорогое хорошее». Моя подруга не является оригинальной в этом использовании мыслительного стереотипа «дорогое хорошее» для заманивания в ловушку стремящихся заключить сделку. Лео Ростен приводит пример братьев Друбек, Сида и Гарри, которые владели магазином мужского платья по соседству с ростоном в то время, когда он был ребенком в 30-е годы. Всякий раз, когда у продавца Сида появлялся новый потенциальный покупатель, примеривающий костюмы перед магазинным трюмо, он напускал на себя вид человека, имеющего проблемы со слухом и во время разговора неоднократно просил клиента говорить с ним погромче. Как только покупатель находил костюм, который ему нравился, и спрашивал о цене, Сид обращался к брату, главному торговцу мужским платьем, крича вглубь комнаты. «Гарри, сколько стоит этот костюм?» Отрываясь от своей работы и чрезвычайно преувеличивая истинную цену костюма, Гарри обычно отвечал. «Этот прекрасный костюм из чистой шерсти стоит 42 доллара». Делая вид, что он не расслышал и прикладывая руку к уху, Сид спрашивал снова. Гарри опять отвечал: 42 доллара. В этот момент сид поворачивался к покупателю и сообщал: "Он говорит, что костюм стоит 22 доллара". Большинство людей обычно спешили купить костюм и выбраться из магазина со своей дорогой, хорошей покупкой, прежде чем бедный сид обнаружит свою ошибку.